Глава 19 Заколка с мухой. Вернувшись домой, Руби спустилась в комнату Хитча на цокольном этаже. Хитч сидел за столом и рассматривал какие-то чертежи. Руби понятия не имела, что на них было изображено. «Знаешь, извини за вчерашнее», — сказала она, — «я понимаю, что вела себя безответственно». Хитч поднял бровь. «Ну, хорошо», — добавил Руби. «И еще я понимаю, что это было не слишком умно». Хитч медленно моргнул. Руби вздохнула. «Ладно. Если для тебя это имеет такое значение, я понимаю, что это было ужасно тупо, и прежде чем ты начнешь каяться во всех грехах, я хочу сказать тебе вот что». «Я согласен с агентом Джиллом и доктором Селгудом». «И еще, прежде чем ты спросишь, я никому не рассказывал о твоей последней дурацкой выходке. Два спектровских предмета, которые ты украла, возвращены на место, и х е л из мастерской говорит, что подчинит их и никому ничего не скажет». Руби помолчала. «Ты по-прежнему считаешь, что отстранение от тебя от тренировок было несправедливым?» Руби пожала плечами. Вопрос был чисто риторическим. «Но считаешь ты так или не считаешь, это ничего не меняет», — продолжал Хитч. «Просто я знал нескольких агентов, которые подхватили вирус б е з с т р а ш а и у всех них есть одно общее». «Ты собираешься сказать мне, что они все погибли, да?» «Не собираюсь, ты сама это знаешь». «Любой, у кого есть хоть капля здравого смысла, понимает...» что если постоянно играть в русскую рулетку, рано или поздно нарвёшься на пулю. Шансы против тебя накапливаются со временем. С минуты они оба молчали, потом Хитчи достал из нагрудного кармана маленький серебристый футляр и толкнул его через стол. «Это убережёт тебя», — пояснил он. «Или, по крайней мере, у меня будет способ тебя найти, если всё остальное окажется бесполезным». Нельзя полагаться только на одну вещь. Спасательных часов может оказаться недостаточно. И, кроме того, ЛБ может потребовать вернуть их. Ты думаешь, она это сделает? — Не знаю. — Просто возьми мой подарок, ладно? Руби открыла коробочку и спросила. — Заколка? Девушка взяла подарок в руки. — а Это была осенняя заколка, к которой была прикреплена очень реалистичного вида и м а л е в а я муха, черно-белая. «А что она делает?» «Она передает сигнал, который позволит мне засечь твое местонахождение. К тому же в нее встроен крошечный радиопередатчик, по которому мы сможем общаться. Я попросил Хэлла сделать в г о для меня, это прототип. У Хэлла не было времени как следует протестировать его, но это лучше, чем ничего». «Я буду носить её, если это тебя успокоит», — заверила Руби, воткнув в заколку в волосы и изучая своё отражение в тёмном оконном стекле. «И выглядит, кажется, неплохо». В этот момент из т о с т о р о а выпрыгнул тост. х и ч подошёл, осмотрел его, поднял брови протянул ломтик Руби. Та взглянула на тост. «Редфорд?» Хитч? Немедленно вернутся ь в штаб-квартиру. «Ты думаешь, они знают о моем недавнем поступке?» — спросила Руби. «Понятия не имею», — отозвался Хитч. «Это может быть что угодно». «Быть может, до них дошло, и они поняли, что совершили большую ошибку, отстранив меня от тренировок?» — предположила Руби. «Вот именно, детка!» — произнес х и ч «Не теряй надежды!» Обстановка в зале совещаний была напряжённая. Все словно бы сидели на самых краешках кресел, не смея т к и н у т ь с я на спинке. «Что происходит?» — спросила Руби. Одно было понятно, это вряд ли имело к ней какое-то отношение. «Не знаю, честно». — ответил Хитч, и в кои-то в е к е Руби ему поверила. На этот раз совещание вела агент Дикси Денёв из «Спектра-9». На ней был строгий костюм, да и в целом у неё вид был очень серьёзный, ни малейшего намёка на юмор, ни единого проблеска улыбки. «Это её псевдоним?» — прошептала Руби. х е ч бросил на неё выразительный взгляд, предлагая умолкнуть. В зале царила тишина. «С базы отдела обороны, где хранились важные разработки, пропал засекреченный прототип», — известила Дикси Денёв. «Пока у н а с нет даже намёка на то, кто бы мог это свершить». о Прежде чем продолжить, она отпила воды. «Этот предмет был создан учёными спектра в сотрудничестве с военными и хранился на тайной военной базе. Его исчезновение — огромный позор для нас. Все подразделения спектра подняты по тревоге». Одна из агентов подняла руку, и Денёв кивнула. «Нам позволено будет узнать, что представляет собой этот засекреченный предмет?» «Нет», — ответила Дикси Денёв. По залу пробежал шепоток. Никто не представлял, какой смысл собирать совещание, если никому не позволено узнать, что же именно исчезло. «Я не могу вам сказать этого, потому что сама не знаю», — пояснила агент Денёв. «Я не знаю, потому что у меня нет допуска к этим сведениям». А если у меня нет допуска к этим сведениям, то я должна предположить, что мне и не нужно этого знать. «Ну тогда», — вставил другой агент, — «откуда нам знать, что этот предмет на самом деле был похищен?» Агент Данёв посмотрел на него свысока. «Вам придется поверить мне на слово, агент...» Она сделала паузу, пытаясь прочесть имя на его бейджике. «Данст. В конце концов, это ваша работа». Агент Данст беспокойно заерзал на стуле. «Весь спектр-8 должен заняться следующим. Удостовериться, что безопасность и наблюдение поддерживаются на высочайшем уровне. Нам нужно как можно скорее найти преступников, не допустив разглажения тайны. Все просто. Учитывая, что персонал спектра знает местонахождение базы отдела обороны и потенциально может получить код для проникновения туда... «Возможно ли, что этот прототип взял кто-то из спектра?» — спросил б л э к е р д и к с и д е н н ю в моргнула. «Все возможно, агент, но настоящий момент мы действуем, исходя из предположения, что это сделал кто-то посторонний». «Хотя обстоятельства этой кражи выглядят...» «Тревожно». Она помолчала. «Мы знаем многих преступников, которые интересуются нашими разработками для военных целей. Невозможно сохранить с е к р е т от всех». Но насколько это в наших силах, мы следим за этими преступниками и стараемся хотя бы приблизительно определить, где они находятся на данный момент. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, как похититель получил доступ на базу, а не на том, зачем он туда проник. Если мы будем знать ответ на первый вопрос, это может подсказать нам верное направление поисков. Она щелкнула переключателем и включился слайд-проектор. На экране появилось первое изображение. Это лицо было знакомо р у б и Она слишком хорошо запомнила по своему первому делу, когда Спектр сорвал похищение нефритового Будды из х а т а н а «Девять жизней», — объявила г е н т д е н и о Фанажа, Валерии Капальди. Она мертва. Мы точно это знаем, однако нас интересует местонахождение ее прежних сообщников. Щелк. «Фентон Освальд». Известный похититель драгоценности и скрывается в Берлине. И, насколько нам известно, сейчас находится там. Подтверждено, что его видели только вчера. У него, несомненно, есть способности, необходимые для составления плана подобной кражи. Проектор щелкал и щелкал. Все больше слайдов, все больше лиц. Граф фон Висконт. Э, «В последний раз замечен идущим по берегу моря в Ницце». «У него там укрытие», — сказала Денёв. «Меня не удивило бы, если бы он оказался каким-то образом замешан в этом. Все его дела окутаны тайной, а это похищение — одна сплошная тайна». В следующем появилось лицо Хога Скорохода, и агент Денёв вздрогнула и переключила слайд. Похоже, Хог не попадал под подозрение. «Отбывает небольшой тюремный срок», — пояснила Денёв. «За мелкие правонарушения». включая неоплаченные счета за парковку, однако этого достаточно, чтобы сбросить его со счетов. Извините за каламбур. На следующем слайде было еще одно знакомое лицо. «Детка м а р ш а л по-прежнему находится в заключении и вряд ли выйдет в этом столетии». Щелк. «Лорелея фон Лейден задействована в самом недавнем из наших случаев, и ее местонахождение в данный момент неизвестно». «Щелк!» «Хотя у нас, возможно, в наличии много ее снимков!» «Щелк!» Появилась фотография, словно бы совершенно другой женщины. «Точно так же их могло бы не быть совсем? Она просто хамелеон в человеческом облике!» «Щелк!» Еще одна женщина, н а этот раз белокурыми волосами. «Мы можем только знать, как она выглядела вчера!» «Щелк!» Теперь изображенная на слайде женщина напоминала китаянку. у щ но мы понятия не имеем, как она выглядит сегодня. Щелк, щелк, щелк. Восемь слайдов. Восемь совершенно разных с виду женщин. Что касается Австралики, она же синеглазая женщина, едва не убившая агента Редфорд. Она по-прежнему остается для нас загадкой. Не считая одного кадра с камеры наблюдения, мы все еще не можем найти никаких материалов на нее. На экране возникло очень расплывчатое изображение. «Значит, говоря откровенно, у нас нет ничего?» — спросил Блэккер. «На данный момент нет», — согласил а с ь д а н ё в «Но всем агентам спектра, во всех подразделениях, всех отделов, предстоит проработать каждую линию имеющихся сведений». «Похоже, вечер будет долгим», — промолвил х и ч «Жаль», — вздохнул а Руби. «Сегодня по т е л и к у показывают сдвоенную серию безумных копов». передатчик жужжал и полз постальной столешнице мужчина взял его и нажал кнопку приема да я знаю что ты задумал птичка не понимаю ты думаешь я не читаю газет молчание ты знаменит твинфорд о ш е л о м л е н — Куча взломов и к р а ж незначительных вещиц и ни малейших улик того, кто это мог сделать. — Я понятия не имею, о чем ты говоришь. — Думаю, тебе нужно перестать врать. Это постыдно. — Говорю тебе, я не знаю, о чем ты говоришь. — Просто отдай это. Иначе столкнешься с последствиями.